Документ 49 -й. Из записок Невлера. Лев Фаустович Невлер родился в 1925 году. После войны работал детским врачом в Ворше. По совету Мессинга закончил Московский институт психиатрии, устроился заведующим детским отделением Гомельской психиатрической больницы. Примечание израильского редактора. Кончилась теплая тихая осень в Гомеле стояли последние дни ноября 1967 года. Это был обычный день, когда больные детского дошкольного отделения Республиканской психиатрической больницы города Гомеля вышли на прогулку. Я помогал выводить детей во двор и размещать их по беседкам. Меня окликнул главный врач больницы Усольцев Константин Федорович. «Лев Фаустович, почему нет никого у телефона? Вам привет от Вольфа Мессинга». Он не может связаться с вами уже вторые сутки, и поэтому позвонил мне. Вольф сказал, что он в Гомеле с гастролями и хотел бы посетить детское отделение психиатрической больницы. Пожалуйста, договоритесь с ним о времени визита. Я вас отпускаю на встречу с Мессингом. Я вас очень прошу передать Вольфу Григорьевичу, что мы его приглашаем в качестве почетного гостя». В шесть часов вечера мы с Вольфом Григорьевичем и его помощницей отправились ко мне домой. Нас встретила моя младшая дочь Елена и моя жена, которую Мессинг видел второй раз в жизни. Валентина Иосифовна сказала, что стол накрывать не нужно, так как уже более года Вольф Григорьевич не ужинает, а пьет только кефир в связи с ухудшением состояния желудочно-кишечного тракта. Мессинг, осмотрев квартиру, сказал «Типичная панельная квартира». Побыв некоторое время у нас, гости распрощались, так как подъехало такси. Следующий день был днем визита Мессинга в больницу, республиканскую психиатрическую больницу в Гомеле. К 10 утра я приехал за Вольфом Григорьевичем, а в 10.20 мы были у ворот больницы, где нас встречали. Встреча была торжественной и теплой. Главврач предложил начать знакомство с коллективом при обходе отделений больницы. Ближайшими были корпуса детских отделений, Мессинг с радостью согласился посетить детей, стараясь поговорить с каждым ребенком. Все, кто встречал Мессинга, участвовали в обходе больницы. Обход был долгим. Предстояло посетить все отделения, трудовые мастерские, которые были новшеством и использовались в процессе реабилитации больных. Главврач был озабочен тем, чтобы успеть представить Мессинга всему коллективу. Стал вопрос, нужно ли посещать трудовые мастерские отделения реабилитации. Мессинг оживился и попросил посетить их сразу же после детских отделений. Один подросток, страдающий эпилепсией, очень настойчиво просил, чтобы почетный дядя выслушал его. «Вы знаете, я уже умею зарабатывать. Вместе со знакомыми дядями я собираю бутылки на стадионе. Дяди не могут пролезть под ряды зрителей и болельщиков, а я умею. Потом мы делим деньги от сдачи бутылок. Все эти заработанные деньги я отдаю маме». Мессинг погладил мальчика по голове. Ты обязательно выздоровеешь, выучишься, получишь хорошую специальность, и у тебя все будет хорошо. Затем я представил больного С, с которым, как мы договаривались с Вольфом Григорьевичем, нужно было провести показательный сеанс с применением гипноза. По представлению больного С, у него в левой части горла жил уж Денис, а в правой миндалине свела себе гнездо небольшая гадюка Дося. Это было психотическим фоном который его лечащий врач считал шизофренией. Мальчик принимал большие дозы аминозина, что вызвало снижение окислительных процессов и повышенное жирообразование. Я верил, что гипноз может помочь, если гипнотизер будет авторитетной личностью. Мальчика информировали о визите известного профессора Мессинга. Обходя отделение, Волик Григорьевич выразил свое восхищение порядком в больнице и дружелюбием детей персонала. Мессинг заинтересовался, чем занимаются больные в свободное время, а это была работа в трудовых мастерских в качестве терапии. Трудовые мастерские состояли из старного цеха, где сбивали ящики для упаковки бутылок, спичек и папирос, а также швейного цеха, художественной мастерской и фотолаборатории. Дальше продолжился обход больничных отделений, и с каждым отделением число сопровождающих увеличивалось. Мессинг был восхищен увиденным, В административном корпусе посетили клиническую биохимическую лабораторию и отделение записи биотоков мозга, которое я основал и возглавил. Вольф Григорьевич очень заинтересовался лабораторией и спросил, почему здесь так много установок. Моя лаборатория имела четвертой в стране по мощности на то время комплексный электроэнцилограф, рассчитанный на всесторонние практические и научные исследования биотоков головного мозга. С помощью этого комплекса можно было получать расшифровку регистрируемых данных пульса, дыхания, электрокардиограммы. Мне очень хотелось бы исследовать самого Мессинга, но Вольф Григорьевич постеснялся и отказался. После посещения лаборатории биотоков вся участвовавшая в обходе группа вернулась обратно в детское школьное отделение для демонстрации сеанса гипнотерапии над больным С. Особенность сеансов Мессинга заключалась в том, что гипноз проводился с помощью жестикуляции – пассами. Связь с больным погруженным в гипноз осуществлялась короткими фразами, произнесенными негромким голосом. Для поведения сеанса были подготовлены два чана с горячей потой. Мессингу заранее были даны заводные чучела Ужа Дениса и Гадюки Дуси. Восемнадцатилетний больной Эс, будучи школьником десятого класса, был пациентом детского школьного отделения. Мальчик отлично занимался в школе и был кандидатом на золотую медаль. У него возник психоз – страх перед воображаемым поселением присмыкающихся в его горле. Мальчика усадили перед чанами. Мессинг задал несколько вопросов, чтобы установить контакт с мальчиком. Сеанс погружения произошел настолько быстро, что мы не успели опомниться, как мальчик уже был в гипнозе. Через некоторое время Мессинг сделал несколько словесных внушений по проверке глубины гипноза и контакта с пациентом. Затем была дана команда, чтобы больной открыл глаза и следил внимательно за руками гипнотизера, при этом больной был все еще в состоянии гипноза. Вдруг прозвучала команда. «Шире рот! Денис, выползай!» В это время из левого рукава Мессинга начало выползать чучело Ужа. Больной широко открыл рот, повинуясь команде. Когда чучело Ужа плюхнулось в чан с водой, Мессинг воскликнул. «Теперь Денис не вернется к тебе». Затем последовала аналогичная команда для Дуси. Дуся стала выползать из правого рукава Мессинга и плюхнулась во второй чан. Следующая команда была убрать оба 60-литровых чана. Дальше Мессинг продолжил работу с больным, повелев опять закрыть глаза и слушать его голос. Остальная часть сеанса была посвящена внушению здоровых мыслей, направленных на избавление от переживаний. Затем больной был выведен из гипноза. Волев Григорьевич для демонстрации окружающим попросил больного громко отвечать на вопросы. Мальчик радостно воскликнул. «Чувствуй себя хорошо!» Мессинг, используя постгипнотическое состояние больного, внушал. «С этой минуты ты здоров. Через пару дней тебя выпишут домой». Затем Месинг полностью вывел больного С. из постгипнотического состояния. Надо было видеть реакцию удивления присутствующих врачей. Некоторые психиатры сомневались в результате, так как ничего подобного никогда ранее не применялось в психиатрической практике. После отправки больного Вольф Григорьевич заявил «По инициативе и настоянию моего духовного сына, доктора Невлера, я согласился провести этот сеанс лечебного гипноза для вас, уважаемая аудитория». «Гарантирую, что у больного С будет состояние полного здоровья как минимум на полтора года, но для полного успеха необходимо еще несколько поддерживающих сеансов, хотя я не вижу среди присутствующих кандидата готового перенять от меня эстафету». Из зала донеслось. «А что же наш гипнотизер доктор Невлер не может этого сделать?» Месинка ответил. Я бы попросил Льва Фаустовича, но вчера просьба исходила от самого доктора Неблера, так как себя он считал недостаточно авторитетным для проведения такого сеанса. Будем считать, что вы открыли новый раздел в практике психиатрии по применению гипноза в восстановлении психического здоровья. А сейчас я хочу поблагодарить ваш коллектив за внимание. В следующий раз мы встретились с Мессингом в 1969 году в Москве, в ресторане «Прага», где отмечали его 70-летие. Было весело. Друзья рассказывали истории о Ольфе Григорьевиче, там также были представители госконцерта. Обещанного официального празднования 70-летия Мессинга с присвоением его звания народного артиста СССР не произошло. Но друзья подготовили к его юбилею очень хорошее выступление. Мессинг сказал мне... Что чувствует себя неважно, врачи предлагают оставить работу и пройти обследование в стационарных условиях. Очень беспокоили ноги, колени и, самое главное, плохая работа желудочно-кишечного тракта. Это была наша последняя личная встреча. Мессинг, сделав перерыв в гастролях, лег на обследование в терапевтическое отделение Боткинской больницы, а потом в научно-исследовательский институт сосудов и сердца. Сам, Волев Григорьевич, мне никогда не писал. Переписка велась с его женой Аидой Михайловной Рапопорт, а после ее смерти с Валентиной Иосифовной Ивановской. Мессинг разговаривал со мной по телефону. «Обычно он был немногословен, конкретен, но я всегда ощущал его отцовское отношение к себе».